Его мир. Человек живет в мире вещей и людей. Он видит предметы, слышит звуки. Он воспринимает слова. Происходит ли все это уша так, как у обычного человека, или его мир совсем иной, чем наш? Вещи и люди. Необычная память Ша создает одно преимущество. В ней сохраняются воспоминания о тех далеких, ранних периодах его жизни, которые или не запечатлелись у каждого из нас, или вытеснились огромным числом последующих впечатлений, или же не оседали на том этапе, когда еще не была сформирована речь, основное орудие нашей памяти. Чем мы располагаем из воспоминаний раннего детства? несколькими неясными, тусклыми образами, какой-то картинкой приклеенной крышки сундука, ступеньками лестницы, на которой когда-то сидел ребенок, ощущением шерстяного шарфа, которым его закутывали. Мир ранних воспоминаний Ша несравненно богаче нашего, и это удивительно. Его память не превратилась в тот аппарат словесной переработки информации, которым она давно стала у нас. Она сохранила те черты непосредственного всплывания образов, которые были свойственны раннему периоду формирования сознания. Мы можем в большей или меньшей степени верить тому, что он рассказывает, делая иногда попытки не только верить, но и проверить услышанное. Мы должны с обостренным вниманием прислушиваться к тем картинам, которые возникают перед нами и с особенным любопытством относиться, если не к фактам, в которых мы всегда можем сомневаться, то к тому стилю передачи, столь типичному для Ша, который мы сейчас наблюдаем. Мне было еще очень немного, может быть, еще не было и года. Ярче всего всплывает в памяти обстановка. Я не помню обстановки всей комнаты, я помню только обстановку того угла, где находилась кровать моей матери и качелька. Качелька — это такая кроватка с барьерами по обеим сторонам, а внизу такие закругленные досочки, и она покачивается. Помню, что обои были коричневые, постель белая. Вот мать берет меня к себе и кладет обратно. Я чувствую движение, я ощущаю чувство тепла и неприятное чувство холода. Очень ярко вспоминается мне свет. Днем это так, а потом так, это сумерки, а потом желтый свет лампы. Становится так. До сих пор все это не выходит за рамки тех образов, которые легко могут всплывать у каждого. У одного ярче, у другого более расплывчато. Но вот в рассказ вступают другие ноты. Четкие образы отходят на задний план. Возникают те неясные, синестезические ощущения, при которых нет границ восприятием и чувством, где образы внешнего мира замещаются диффузными переживаниями, где все становится зыбким, неясным где ощущения трудно выразить словами. Мать я воспринимал так, до того, как я ее начал узнавать. Это хорошо. Нет формы, нет лица, есть что-то, что нагибается, от чего будет хорошо. Это приятно. Я видел мать так, как если бы вы смотрели через камеру фотографического аппарата. Сначала вы ничего не различаете, только круглое облачко, пятно. Потом появляется лицо, потом черты лица приобретают резкость. Мать берет меня. Я не замечаю рук матери. Было ощущение, что после появления пятна что-то такое произойдет со мной. Меня берут на руки. Вот я замечаю руки. Появилось чувство приятного и неприятного. Очевидно, когда подтирали, это делали грубовато. Было неприятно. Или когда брали из кроватки. В особенности по вечерам. Я лежу. Это так. Сейчас будет так. Я пугаюсь, я плачу. От плача начинаю еще больше плакать. А уж потом я стал понимать, что после «так» наступает шум, а потом тишина. Сейчас я почувствую маятник. Мать я вижу ярко и ясно. Это облачко, потом приятное, потом лицо, потом движение. Отца я узнавал по голосу. Мать меня укачивала с одной стороны кровати, а отец, укачивая, заслонял свет с другой стороны. Наверное, он подходил ко мне. Мне темно, потому что он подходил со стороны света. Вот это, наверное, была прививка оспы. Я помню массу тумана, цветов, знаю, что это был шум, наверное, разговор или что-то в этом роде, но боли я не чувствую. Я вижу себя в кровати матери, сначала головой к стене, потом головой к двери. Шум своего голоса я узнаю. Я знаю, что после этого будет шум, наверное, мой плач. Со мной возится. После этого шум, туманность, после этого должно быть то-то и то-то. Для меня это не было впечатлением мокрой кроватки я не знал хорошо это или плохо помню как становится мокро в кроватке сначала ощущение приятное теплоты потом наступает чувство холода что то неприятное жжет и я начинаю плакать. меня не наказывали. я помню один момент я спал с матерью, но я уже умел слезать с кровати помню мне мать показывала пятно в кровати я слышу ее голос сам я наверное умел только лепетать. А вот еще что-то неприятное, холодно. Ощущение пятна, такое, когда сажают на горшочек около двери и печки. Я плачу. Мне кажется, что когда меня сажают на горшочек насильно, у меня пропадает желание им пользоваться. Я его боялся. Он внутри белый, снаружи зеленоватый, в середине его на эмалевой облицовке большое черное пятно. Я думал, что это пятно, как таракан на стене. Я думал, что это жук. Опыт от 16 сентября 1934 года. Трудно сказать, возвращает ли этот рассказ к переживаниям раннего детства, или он отражает тот тип переживаний, который и сейчас свойственен ша, сидящему передо мной. Возможен и тот, и другой ответ. И было бы бесплодным ломать голову и раздумывать об этом. Одно несомненно, такой диффузный, Синестезический тип переживаний, который, как это считают неврологи, у каждого взрослого человека характерен только для наиболее примитивных, протопатических форм чувствительности, сохраняется уша и дальше и относится едва ли не ко всем формам его ощущений. Вот почему трудно найти границу, которая отделяет у него одни ощущения от других. Ощущения от переживаний. Мне было лет 10-11. Я укачивал сестру. У нас было много детей. Я был второй, и я укачивал маленьких. Я пропел уже все песни. Песнь нужно сильно, нужен туман для сна. Но почему она долго не может заснуть? Я закрываю глаза и пробую почувствовать, почему она не засыпает. Наконец догадываюсь. Может быть, это тоже ожук? Я снял полотенце и завязал ей глаза. Она уснула. Опыт от 16 октября. 1934 года. Едва ли не все, что нас особенно интересует, есть в этом отрывке. И синестезическая: «петь нужно сильно», «нужен туман для сна», и детские диффузные переживания страхов, и попытки проникнуть в переживания другого, закрыв глаза и представляя причины, которые другого тревожат. К этому мы еще вернемся дальше. И все это, если верить Ша, У мальчика 10-11 лет. Нет, не только у мальчика. Все это осталось и сейчас, в сознании взрослогоша. Сколько мы можем найти с ощущений и диффузных переживаний, если разберемся в том, что так часто встречается в его восприятии и что характерно для его сознания. Вот только несколько примеров. Вот раздается звонок. Прокатился кругляшок перед глазами. Пальцы ощутили что-то такое неровное, как веревка, а затем вкус соленой воды и что-то белое. Здесь все. Звонок вызывает непосредственный зрительный образ. Он имеет тактильные свойства. Белый цвет. Он соленый на вкус. Эти синестезии сохраняются во всех ощущениях, во всех переживаниях внешнего мира. Я сижу в ресторане, и музыка. Вы знаете, для чего музыка? При ней все изменяет свой вкус если подобрать ее как нужно, все становится вкусным. Наверное, те, кто работает в ресторанах, хорошо знают это. И еще. Я всегда испытываю такие ощущения. Сесть на трамвай. Я испытываю на зубах его лязг. Вот я подошел купить мороженое, чтобы сидеть, есть и не слышать этого лязга. Я подошел к мороженщице, спросил, что у нее есть. Пломбир. Она ответила таким голосом, что целый ворох углей черного шлака выскочил у нее изо рта. Я уже не мог купить мороженое, потому что она так ответила. И вот еще. Когда я ем, я плохо воспринимаю. Когда читаю, вкус пищи глушит смысл. Опыт от 22 мая 1939 года. Я выбираю блюдо по звуку. Смешно сказать, что майонез очень вкусно, но «зе» портит вкус. Зе несимпатичный звук. Я долго не мог есть рябчиков, ведь рябчик это что-то прыгающее. И если плохо написано в меню, я уже не могу есть. Блюдо кажется мне такое замызганное. Вот что со мной было. Я прихожу в столовую, мне говорят: Хотите коржиков? А дают булочки. Нет, это не коржики. Коржики р-ж. Они такие твердые, хрустящие, колючие. Весь его мир не такой, как у нас. Здесь нет границ цветов и звуков, ощущений на вкус и на ощупь. Гладкие холодные звуки и шершавые цвета, соленые краски и яркие, светлые и колючие запахи. И все это переплетается, смешивается, и уже их трудно отделить друг от друга. Но мы уже подошли к другой теме, и сейчас займемся ею. Как сказываются синестезии Ша на восприятие речи? Что значит для Ша слова? Не примешиваются ли к ним те же синестезические переживания, которые делали шумы клубами пара и изменяли вкус пищи, если название блюда было произнесено неприятным и колючим голосом? Как строится у Ша значение слов? Слова. Значение слов. Впрочем, это для нас не совсем новая проблема. Мы уже встречались с нею две страницы назад. Ажук. Как воспринимал Ша это слово, которое в его первоначальном применении означало таракан, а потом получило столь широкий перенос. Ажук ⁇ это выщербленный кусочек на горшочке. Это кусочки черного хлеба. Вечером с появлением света появляется и ажук. Не все освещено, свет лампы падает только на маленькую площадку, кругом темно. Это ажук. Бородавки — это тоже ажук. Вот меня ставят перед зеркалом. Вот шум — это смеются. Вот мои глаза в зеркале темные. Это тоже ажук. Вот я лежу в кроватке, а затем крик, шум, угрозы. Что-то варит в эмалированном чайнике. Это бабушка. Она варит кофе. Она опускает что-то красное и вынимает ажук. Уголь — это тоже ажук. Вот зажигают свечи по субботам. Свеча в подсвечнике горит, оставшийся стеарин не растапливается, фитиль мигает, делается черным. Мне страшно, я плакал, это тоже ажук. А когда они аккуратно наливали чай, туда попадают чаинки. Вот они, наблюдаются. Это ажук. Опыт от 16 сентября 1934 года. Как все это хорошо знакомо психологам. Штумп, наблюдавший своего маленького сына, у которого ква была и утка и орел на монете и самая монета или так хорошо известное к, которым маленький ребенок обозначает и кошку и ее мех и острый камень, который его отцарапал. Нет, в рассказах Ша есть что-то настоящее, возвращающее нас к далеким годам раннего детства. Широкий перенос значения детских слов нам хорошо известен, однако у Ша и в эти хорошо знакомые мотивы Уж очень скоро начинают вплетаться новые ноты. Вот «мама» или маме как говорили в детстве. Это светлый туман. Мама и все женщины — это что-то светлое. И молоко в стакане, и белый молочник, белая чашка. Это все как белое облако. А вот слово «гис» еврейское «наливай». Оно появилось позднее. Оно обозначает рукав, что-то тягучее, длинное, струя, когда наливают чай. В начищенном самоваре отражение лица — это тоже гис. Оно блестит, как звук с, а лицо продолговатое, как струя воды, как медленно опускающаяся ко мне рука с рукавом, когда мне наливают чай. Здесь перед нами непростое широкое распространение значения слова. Слово имеет смысл, оно обозначает какой-то признак, и этот признак широко распространяется на другие вещи. Слово начинает обозначать все вещи, у которых налицо такой признак. Это нам хорошо знакомо. Но слово выражается комплексом звуков, оно произносится тем или иным голосом, и звук и голос тоже имеют свой цвет и вкус. Они вызывают клубы пара, брызги и пятна. Одни из звуков — гладкие и белые, другие — оранжевые, острые, как стрелы, и значение слов — начинают отражать те звуки, которые включает названное слово. Это уже другой вид переноса словесных значений, перенос по синестезически переживаемым звуковым особенностям слова. Мы отвлекаемся от звучания слова. Оно оттесняется основным его условным значением. Разве мы испытываем какое-либо ощущение гармонии или противоречия, называя одно дерево «сосна», другое «ель» А третья береза. Переживания Ша были совершенно другими. Он остро чувствовал, что есть слова, которые точно соответствуют своему содержанию. Есть такие, которые нужно подправить, а есть такие, содержания которых явно не свойственно им, которые, безусловно, продукт недоразумения. Я был болен с Карлатиной. Пришел из Хедера, голова болит, мать говорит, у него ахиц жар. Вот это верно. Хиц Это что-то вроде молнии, яркое. Из моей головы выходит такое острое, оранжевое. Это верно. А вот хольц, дрова. Это совсем не вяжется. Хольц — это с ярким оттенком, с лучом. А тут полено. Нет, это не так. Это недоразумение. И еще свинья. Ну, разве это может быть? Свинья — это что-то тонкое, элегантное. Вот то ли дело хавронье или ахазер, еврейская свинья. Это действительно на «х» — жирное, с толстым брюхом, с жесткой шерстью, на ней засохшая грязь. Ахазер! Вот мне пять лет. Меня привели в Хедер. Но раньше Рэбе был у нас на квартире. Когда мне сказали, ты будешь ходить в школу к камеражу, я догадался, что это относится к этому человеку с очень темной бородой, в длинном сюртуке и в котелке. Явно, что это был камераж — Только к нему не шло слово реба. Рэба это что-то белое, а он темный. А вот еще «набуходоносор» — еврейское «набухаднеейцер». Нет, это ошибка. Он был такой злой. Льва может растерзать. Наверное, он яйцар. Вот тогда подходит. «Шпиц» — это верно. Он должен быть сухощавой колки. И «дог» — это тоже понятно. Он большой, он и должен быть таким. И самовар. Ну, конечно, он сплошной блеск. Но не от самовар, а от буквы «С». А вот немцы говорят «Ти машины». Это не так. «Ти» — это что-то падающее вниз. Это сюда. Ой, я этого боялся. Это на пол. Но почему это самовар? Опыт 16 сентября и 16 октября 1934 года. Содержание этого слова должно соответствовать его звучанию. Если этого нет, Ша мог прийти в растерянность. Наш домашний врач был доктор Тигер. «Мидарф Руфдем Тигерн». Я думал, что должна прийти такая высокая палка. Она втыкается вниз. «Е-Р». «А кто же он?» Мне ответили. «А доктор?» А я увидел «доктор» — это что-то вроде круглой ковришки с кистями, что-то свисающее вниз». Я поместил это на палке, а когда вошел такой высокий дядя, румяный, я осмотрел его «нет, это не тот». Опыт 31 марта 1938 года. А вот такое же несоответствие, но гораздо позднее. Я был в школе. Там читали, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна ели коржики с салом. Коржик. Я понимал, что это кушанье, но коржик... Это должен быть продолговатый формой калачик, обязательно с канавкой, обязательно сухарный. А когда в 1931 году я был в Баку в кафе, смотрю и вижу коржики с салом. Если коржики, они должны обязательно выглядеть так, а не иначе. А мне подают кофе и две лепешки. Я говорю, я просил коржики, а подавальщица говорит, я и дала вам коржики с салом. А это явно не то, они совсем не совпадают». Значение слова должно полностью соответствовать его звучанию. «Мютер» — «мать». Почему-то темный коричневый мешок, повешенный в вертикальном положении, со складками. Когда его впервые произнесли, я его так и увидел. Гласный звук — «основа», а согласный создает общий фон слова. Я вижу изгиб. Но здесь «т» и «р» доминируют. А «милих» — это такая ниточка с мешочком. «Лофель» — что-то плетеное, как хала. «Ахало» — это твердое слово, его надо обламывать. «Амайм» — вода, это облако, а М оно куда-то уходит. Ша испытывала много затруднений, надеясь приспособить содержание слова к его звучанию, и эта детская синестезия слова оставалась еще долгое время. Слово по своему звучанию имеет один вид и цвет, а значение имеет другой вид и вес, звучит иначе. Все это нужно примерить, чтобы я мог применить слово ко времени и к месту. С одной стороны, это усложнение, а с другой — способ запоминания. Если я в этот момент подумаю, что у меня это странная особенность, и что к окружающему надо приноравливаться, получается одно, а если я не подумаю, то могу произвести впечатление недалекого бестолкового человека. Опыт 16 октября 1934 года. Синестезическое восприятие слова, в котором звучание также определяет смысл, как и значение, имеет и другую сторону. Если одни слова воспринимаются как-то несоответствующие смыслу, приводящие в тупик, затрудняющие восприятие, то звучание других слов начинает придавать слову выразительность. Переживание слов «ша» становится меркой их выразительности. Недаром с таким вниманием беседовал с ним Эйзенштейн, сделавший психологию выразительности центральным делом своей жизни. Вот в бокалейную лавку забрался мальчик и вынул из кассы полтинник. Я еще не знал, что такое полтинник. Это какой-то продолговатый предмет, спокойный, темный, ведь «п» и «т» — темные звуки. Хозяин дал ему «апац» по-еврейски пощечно. Я понимаю, что «апац» — нехорошее слово, а тут еще и «афраск» другой вариант пощечины, это когда гулка, а вот хляск, третий вариант того же слова, это когда хрустнуло. Едва ли не самым показательным для восприятия выразительности звуков был опыт, когда Ша должен был определить различия в вариантах одного и того же имени — Маша, Маня, Маруся, Мэри. В чем различие этих имен? Даже сейчас, когда я взрослый человек, я воспринимаю их по-разному — Мария, Маша, Мэри... Нет, это не одно и то же. Маня к ней идет, но Маруся и Мэри нет. Я только очень поздно усвоил, что так можно называть одну и ту же женщину. Да и сейчас я с этим не могу примириться. Мария — это солидная женщина, с бледным цветом лица, блондинка, с легким румянцем, спокойные движения, глаза недобрые. Мария — такого же вида, только полная, щеки красные, большая грудь. Маша. Моложе, в розовом платье, рыхлая женщина. Маня — это молодая женщина, стройная, может быть, и брюнетка, резкие черты лица, ни нос, ни щеки не блестят. Не могу понять, как это может быть тетя Маня. «Почему же она молодая?» — спрашиваю Яша. Звук «Н» — носовой звук. Я не знаю, но она молодая. А Муся — это другое. Бросается в глаза пышная прическа, тоже невысокого роста, У ней есть какая-то закругленность. Наверное, это звук У. Мэри — очень сухое имя. Что-то темное в сумерках сидит у окна. И вот когда мне говорят «ты видел Машу?», я не сразу понимаю, что это может быть Маша. Маша, Маня, Маруся — это не одно и то же. Иногда мне очень трудно привыкнуть, что человек носит такое имя. А иногда, ну, конечно, это, конечно, Маша. Все знают, как чутко относятся поэты к выразительности звучания. Я помню, как Эйзенштейн, отбирая студентов для режиссерского факультета киноинститута, предлагал им описать, как они видят Марию, Мэри, Марусю. И он никогда не ошибался, выбрав тех, которые хорошо чувствовали выразительность слов. Ша обладал этим качеством в высокой степени. Выразительность звучаний безошибочно воспринималась им, отражая какие-то общие выразительные свойства звуков. Естественно, что слова, которые для нашего сознания являются синонимами, для ша имеют свое различное значение. Вор и жулик. Вор — это очень бледный парень, бедно одет, карман отодран, со впалыми щеками, замучен, без шапки, волосы как солома. Это все «о», продолговатое «о», «вор». Это такое серое. А тут еще евреи не выговаривают «эр», и получается «вох». Совсем серое. А жулик это другое. Это парень с раздутыми щеками. Они лоснятся, глаза сальные, над глазом шрам. Когда раньше я был маленьким, я произносил Азулик. Он был маленький, плотный, сжатый. Зз. Это муха поет. Мне казалось, что она на окне, эта муха. А потом я услышал правильно Жулик, и он вырос. А ганев, еврейская вор, это в полутемной комнате, когда вечер когда еще не зажгли огонь, и слышен шорох, и он берет кусок хлеба с полки. Это я слышал маленьким. Хлеб с полки? А где? Значит, у нас в кладовке. Вора я мог бы пожалеть, а Ганефа никогда. Зулика можно пощадить, а жулика, этого толстомордого, у них это зависит от того, как он одет, а у меня, как я вижу его, от лица. А вот еще хворать и болеть — это разное. Болеть — это легкая вещь. А хворать это тяжело. Хвороба это серое слово. Оно падает, закрывает человека. Он тяжело болен. Это можно. Болезнь это туман, который может выходить из человека и окружает его. А если хворать, то он лежит где-то внизу. Хворать это хуже. Он прихварывает. Он ходит и прихрамывает. Но это не связано с общностью звучания, это совсем разные вещи. Опыт от 31 марта. 1938 года. Но здесь мы уже переступаем границы простой физиономики слов и входим в другую область, ею нам еще придется заняться.